Через пять минут Джерри припарковал микроавтобус на углу улицы фавориток. Дом Блейков стоял в 50 метрах по прямой на линии стрельбы. Бить сильно и без предупреждения. Не упустить ни единого шанса уничтожить Мансони на месте. Максимально использовать эффект неожиданности. Свести к минимуму стратегию в пользу силы удара. сан вытащил из багажника деревянный ящик. Свайпер at — и приготовил сначала телескопический ствол, потом прицельное приспособление и гранату. «Бронепробиваемость — 300-480 миллиметров. Начальная скорость гранаты — 300 метров в секунду. Легкость, компактность, надежность. Наши пехотинцы их просто обожают», — сказал он и положил гранатомет на плечо. «Эй, отойдите-ка сзади, если не хотите до конца жизни походить на пиццу». Рядом с ним стояли Мэт Галлоне, Франк Розелла, Ги Барбер и Джерри вайн и смотрели, как он работает. Гектор Соза, сидя в микроавтобусе, приглядывал за капутой дичика, которые даже не пытались сопротивляться. Мэтт был прав. Какими бы федералами они ни были, умирать за какого-то мансони не собирались ни тот, ни другой. Рано или поздно люди Дона Мина нашли бы улицу фавориток, и ничто не смогло бы помешать тому, что случится потом. Расстаться со своей шкурой, чтобы отсрочить этот маневр, было бы ошибкой. В ходе профессиональной подготовки их учили не умирать бестолку. Вектор не удержался и перевел взгляд сыщиков на готовящийся спектакль. Ракета взлетела, прямая как стрела, мягко прошла сквозь стену и взорвалась внутри дома, стены которого вылетели наружу, раскрыв дом как чашечку цветка перед тем, как крыша, и второй этаж грудой рухнули на землю. Куски кирпичей залпами салюта разлетелись в радиусе 100 метров от точки разрыва. Облако пыли, густое, как сильный туман, несколько долгих минут оставалось во взвешенном состоянии, прежде чем осесть и снова пропустить лучи света на улицу фавориток. «Не подходите сразу же!» Температура внутри поднялась до 2000 градусов. Грег знал Viper AT-4, потому что использовал его во время нападения на банковский конвой. От выстрела корпус инкассаторской машины растаял и стек, как в мультфильмах. Ради этого единственного дьявольски точного выстрела он целые дни напролет тренировался на кладбище автобусов в пустыне Невада. Считая, что представление закончено, он убрал оружие в ящик и стал ждать только одного – подтверждение, что он прикончил Джованни Мансони. Через секунду после взрыва, лежа плашмя на земле, с сухими и красными от слез глазами, Фред принял страшное решение немедленно покинуть Шалон и порвать с планом охраны свидетелей, больше не искать защиты у американского правительства. После предательства маги ему остается только бежать, дать семье свободу жить открыто, на свету, без этого жуткого ощущения третьего глаза, который постоянно следит за ними. Скитаясь в одиночку, он уже не подвергнет опасности близких, он даст им жить своей жизнью. Достаточно было зайти домой, взять пару вещей и раствориться без следа, но взрыв был таким внезапным и сильным, что Фред замер на месте, остановился на полпути. Как будто в состоянии невесомости, он обошел наблюдательный пункт Квинта, чтобы выглянуть на улицу, и констатировать, что на том самом месте, где он провел последние месяцы, осталась лишь пыльная зияющая пустота, дыра, набитая обломками. Вдруг до него донесся придушенный стон, смысл которого он понял сразу, и бросился к домику федералов, где маги билась в истерике, пытаясь вырваться из захвата Квинта, который пригибал ее к полу и зажимал ладонью рот. Фред бросился на землю, чтобы помочь ему нейтрализовать жену и не дать ей завыть. Квинт смог высвободить правую руку, чтобы оглушить Магги ударом в затылок, потом осторожно опустил ее голову на ковер. Он на секунду вышел из комнаты и вернулся с аптечкой, откуда достал металлическую коробочку со шприцем. Пока они сообразят, как реагировать, надо уберечь Магги от самой себя. Она проспит, по крайней мере, 6 часов. Преодолев по-пластунски несколько метров, они достигли окна, И поднялись ровно настолько, чтобы увидеть стоящий по диагонали от них микроавтобус и рядом горстку вооруженных людей, которые стали приближаться к развалинам. Кроме Мэтта Галона и Франка Розелла, других я не знаю, прошептал Фред. Маленький чернявый Джерри Вайн, а тот, кто укладывает Вайпер, Грег санфиличи Квин задумался, как эти гады смогли добраться до Мансони. Шесть лет усилий на его глазах летели прахом. Он отказывался думать, что кто-то проболтался в Вашингтоне или в Квантико и отложил вопросы на потом. Сколько их? Пять? Десять? Двадцать? Еще больше? Каково бы ни было их число, он знал, что тут действует элита, и люди Дона Мимино будут слепо выполнять приказ. Если в Нью-Йорке установили, что этот шакал Монцони живет в маленьком нормандском городке во Франции то сначала они сметут с лица земли маленький нормандский город, а потом будут думать. Как Томас Квинтильяни не ненавидел мафиозе, он уважал людей, которые не скупились на средства для достижения своей цели. Дон Мимина следовал своей логике, тут сказать было нечего. Когда осело облако пыли, Мэт бросился к руинам, держа в руке сметы Вессан. Грег был категоричен. Все содержимое дома разнесено в клочья, и если что-либо живое присутствовало в момент взрыва, это что-либо давно уже было мертвой погребено, чем плохо. Но Мэтт был по-прежнему полон решимости следовать указаниям деда и покинуть место только после того, как плюнет на труп своего врага. Если отбросить проблемы с таможней, Дон Мимина не возражал против небольшого сувенира, например, сердца Мансони в банке с хлороформом чтобы было что показать тем, кто вздумает последовать его примеру, а потом просто украсить этажерку в своей камере. Мэт приказал своим людям разбирать завал, чтобы удостовериться. Джерри достал из багажника лопаты и кирки. Квинтельяне, по-прежнему сидя на корточках, пытался по телефону предупредить свою команду, но ни Дичика, ни Капута не отвечали, и он сделал из этого соответствующие выводы. Фред, как завороженный, смотрел на людей, которых он знал, любил как братьев, и которые теперь рылись в развалинах его дома в надежде отрыть там его труп. «Попробую вызвать подкрепление, но с этого момента мы можем рассчитывать только на себя», сказал Квинт с поразительным хладнокровием. Стоя с киркой в руке на месте того, что еще 10 минут назад было кухней, Джерри услышал, идущий из-под земли вой, и предупредил Мэтта, как будто малец хнычет. Из глубокой бездны раздавался голос, не имеющий силы вопить, но отказывающийся угаснуть. Грег, в ходе своей карьеры умевший вызвать всякого рода крики, никогда не слышал такого душераздирающего стона. Ги просто хотел, чтобы он смолк. Какая разница, кто его производит? Они разгребли несколько куч обломков, бывших разнесенными в куски стенами, Выкорчивали металлическую мойку, убрали кухонную технику и подняли кирками пластины пола. Показались ряды балок перекрытия, и вдруг пол просел на один этаж, они оказались в обломках по пояс. Джерри помог им выбраться из ямы, но невыносимый хрип не прекращался. Напротив, неведомое существо как будто обрело надежду и угадало присутствие возможных спасителей. «Маловито!» Спрятавшись в своей импровизированной норе, пережила взрыв. Что-то живое, прежде напоминавшее собаку, Выползло из недр земли, раздавленное, С окровавленными боками, движимое единой жаждой жить, Она, наконец, выбралась на открытый воздух. Переломанное, израненное сверху донизу тела, С кровью, текущей по шерсти, Внезапно перестала скулить, Увидев неподвижных людей — признала в них своих палачей и взглядом взмолила о пощаде. Мэт попрекнул Санфилич его бахвальством. Что-то живое все-таки выжило после взрыва. А почему тогда не сам Мансони, неистребимая сволочь-подонок, который издевается над ними годами? В ярости он набросился на собаку. Сколько вкалывали ради полудохлой суки. Он схватил железный пруд и стал бить ее с такой яростью, что его людям пришлось вмешаться. Варварски избитая Маловита пожалела, что землетрясение пощадило ее. Квинт с отвращением отвернулся, пошел к металлическому ящику и открыл замок. «Угощайтесь, Мансони», — сказал он, наполняя барабан револьвера. У Фреда не было сил. Стоя на коленях перед окном, он упал на землю и разрыдался. Маги отреагировала тут же, воплем ужаса. «Ее дети, ее плоть, мир рушится теперь настал черед Фреда пройти через это. Том чувствовал себя в ответе за эту трагедию. Ведь это он посадил Блейков под домашний арест вплоть до новых указаний. Он, умевший находить слова в любых обстоятельствах, оказался нем перед горем человека, увидевшего своих детей погребенными под обломками. На самом деле Фред отказывался принять самое ужасное. Он только что навсегда утратил рукопись своих мемуаров».